Глава девятнадцатая «Самое неприятное в том, что тебя убивают...» Я споткнулся в своих рассуждениях. То, о чем я подумал, то, как оно прозвучало, было так дико. Если бы я был сейчас один в дуртуаре, то повторил бы это еще и вслух, чтобы понять, насколько невероятно это звучало бы, сказанное голосом, но пришлось обойтись только тем, что я повторил эту мысль про себя. Самое неприятное в том, когда тебя убивают, это то, что больно не только, когда в тебя вбивают сталь или стрелу, но и то, что тело помнит об этой боли, об этой ране и после того, как исчезает зачарованная сталь, и ты вроде как оживаешь. Тело помнит, тело не верит, что оно живо, даже больше. Это не просто воспоминание, а боль. Это не обман. Прошло уже полдня, а я до сих пор не могу глотать. Словно в пробитом стрелой горле что-то не так. Словно там до сих пор торчит древко, перекрывая мне глотку. Я скосил глаза по сторонам, и, убедившись, что никто не глядит на меня, поднял руку. И, конечно же, не нащупал в шее древко. Даже следа. Но очередная попытка сглотнуть скопившуюся слюну вновь разодрала горло болью. Снова украдкой взглянул в сторону. На того, кто влепил мне в горло эту стрелу. Злиться не выходило. Сам виноват, что подставился, попытавшись перескочить через гребень насыпи. Не винить же Браура за меткость и то, что он ждал там подобного глупца. Скорее стоит задаться вопросом, почему так не происходит у остальных. Я вижу, как парни хватаются за голову, если получат рану в нее. Но не вижу, чтобы кто-то мял бок или потирал почти отрубленную руку спустя полдня. Заскрежетала дверь в дортуар. Наставник-визир, второй после Глебола и довольно неприятный тип, огласил привычное. «Вечерняя молитва!» Парни загомонили, потянулись на выход. Небольшой храм-хранителем располагался между зданием, где жили наставники, и нашей казармой-дортуаром. К нему вела отдельная и широкая дорожка через парк. Темнело все раньше, и сегодня мы шли по ней в полной темноте. Непривычно. Под ногами шуршал толстый слой опавших листьев. Но хорошо, что хотя бы для теней все еще не время. Я помню, как им не нравится молитва хранителям, но просто хочу, чтобы они оказались в их храме. Черные, тянущиеся вверх стены храма, теперь были видны издалека, хотя его шпиль вдвое ниже даже самой маленькой башни нашего замка и возвышался над крышей лишь на четыре кана. Но теперь, почти лишившись листвы, деревья парка больше не могли спрятать их за собой. Храм был очень широк и просторен, во много раз больше, чем крохотный храм в Денуда. Он явно строился в расчете принимать в себя гораздо большее число людей, чем сейчас обучалось в корпусе. Наши четыре десятка легко умещались точно напротив алтаря по центру храма. Двое, идущие первыми, потянули створки высоких арочных дверей, раскрывая их перед остальными. В дальнем конце зала темнела громада алтаря. Он тоже во много раз больше того, что был в нашем замке Денуда, или того, на котором мы в лесу приносили клятву. Огромный черный куб. На его поверхности ярко горели слезы Амании, впитывающие силу хранителей и наших молитв. Мы пересекли зал, выстраиваясь на ходу. Первый ряд замер в пяти шагах от алтаря, склонил колени. Через два удара сердца, которые мы тратили на то, чтобы вглядеться в алтарь, остальные тоже начали опускаться. Я всегда шептал молитву беззвучно, не желая, чтобы кто-то услышал мои надежды и тайны. Но многие лишь повторяли привычные с детства слова, ничего не добавляя от себя и ничего не скрывая. Со всех сторон доносился многоголосый шепот, сливающийся в речитатив. «К вам, хранители, оставленным защищать наше королевство, обращаю я свою молитву. Хранители севера, юга, востока и запада, услышьте нас. Мы принесли вам пламя души, которое по-прежнему жарко в нас горит. Да будет кровь предка течь в наших жилах вечно. Да будут вечно нерушимы границы королевства, как нерушимы ваши храмы и алтари. Я же привычно добавил. Молю вас принять мой дар и вспомнить о нем на посвящении. Не прошу о силе, которая будет равна силе героев прошлого. Хранители, прошу лишь дать мне то, что заслуживает своей древностью кровь Денуда в моих жилах. Прошу очистить мою кровь от проклятой крови Аскурида. Прошу, хранители, на посвящение обратить на меня свет предка и выжечь из моих жил все тени Аскурида и хор того, что стал безымянным. Но все же я не был в числе тех, кто молился дольше всех. Когда поднялся с колена, двинулся к алтарю, то вокруг еще оставались те, кто беззвучно молился, прося о чем-то сокровенном хранителей. Наклонившись к алтарю, коснулся рукой его холодной поверхности. Через миг похолодело и у меня в груди. Обычно это было не очень приятное чувство, словно ты вдруг вдохнул ледяного воздуха, чем-то даже напоминая прикосновение моих теней, как бы кощунственно это ни звучало. Но сегодня этот холод, оставшийся вместо угасшего огня души, не только показался приятным, но словно омыл горло, забрав с собой боль от стрелы. Лежавшие на алтаре слезы, казалось, засверкали чуть ярче и я с улыбкой отнял руку от алтаря. Какие сегодня добрые знаки! Мои молитвы услышаны. Нужно только стать лучшим, и тогда хранители точно услышат мои молитвы. Можно будет забыть о тенях, как о страшном сне, и вернуть славу и силу нашему дому. На верхнем ярусе храма, там, где вдоль потолка тянулась открытая галерея, опоясывая его, Стояли двое. Суав, владетель Верда, глава кузни, и старший наставник Глебл. Редко, когда бумажные дела позволяли самому Суаву проводить занятия. Пробежаться по лесам вокруг кузни, гоняя учеников, поглядеть лично, как они сражаются, или как реагируют на вбитую в живот сталь. Но у него было кому доверить это. Вот и сейчас он оглядел ряды склонивших колени учеников И спросил: На кого советуешь обратить внимание? Глебал тут же ответил: Трейда из дома Транзар. Умён. Собрал небольшую группу поддержки. Причём из Северян, сумев убедить Хасака сына Владителя Ханеста в том, что они на одной стороне и что именно Хасак там главный. СОФ отметил: И не солгал, кое в чём. Север и Запад последние годы тянутся друг к другу. Глеббл не стал спорить. Умеет решать свои дела чужими руками. Как минимум две стычки птенцов, которые закончились для них серьезным наказанием, были организованы им. Умело воспользовался враждой между двумя семействами Юга и при этом остался в стороне. Суав хмыкнул. «Дальше. Адалио, четвертый сын владельца первого дома Юга Тенебра». Он принимает очень взвешенные, но при этом неожиданные решения. Я бы сказал, что в нем Юг получит нового великого полководца». Сильное заявление. Глебл лишь пожал плечами. Пока отряды под его командованием выигрывают втрое чаще остальных. Совки внул, потребовал. Дальше. Глебл немного замялся, но внизу на алтаре сверкнули слезы Амании, и он затем неуверенно протянул. «Вот этот! Леал из рода Денуда! Ты уже говорил о нем, первая кровь!» Глебл покачал головой. «Сейчас я о другом!» Не видя своими глазами его результаты, я бы мог даже заподозрить, что он и вовсе простолюдин, каким-то невероятным образом обманувший всех нас и решивший занять место настоящего сына сыновладителя. «Вы помните первый день, когда мы заставили их надеть вонючие лохмотья?» Суаф громко рассмеялся. «Ради этого дня я бросаю все свои дела. Как я могу забыть его? И помню, что он первый переоделся». «Да, господин, у вас хорошая память». Глебл кивнул. Они его совершенно не смутили. Как не смутило и все остальное. Он легче всех птенцов принял правила нашей кузни. Словно для него это привычно. Обходиться без этикета, без удобств и... Глебл, но так и есть. Суав ткнул рукой вниз. «Думаешь, что из себя представляют эти северные малые дома? Клочок земли, полсотни солдат, башни из дикого камня. Да и ну да, конечно, получше. Кое-что из прошлого у них сохранилось, но все их соседи именно таковы. Наверняка ему не впервой кулаками доказывать правду равному ему сыну мелкого владителя. Но в его крови нет сомнения». «Ты ведь видишь, как много огня души он отдал алтарю?» «Вижу, ваше сиятельство. Вижу, что по силе и выносливости за его спиной десятки поколений, восходящих к временам предков. Его манеры...» «Это единственное, на что ты хотел мне указать?» Глеббл неуверенно добавил. «Не испытывает сомнений в схватках. Не колеблется, если требуется нанести удар в спину» и перешагивает тела без малейших сожалений, словно опытный душегуб с клеймом на лбу. Суав задумчиво кивнул. «Завтра я погляжу внимательней. А кто худший? С кого мы начнем завтра испытание жизни и смерти?» Глебл перевел взгляд вниз, уверенно ткнул пальцем. Стоило нам вернуться в дортуар, как на пороге возник Глебл. Сухмылка оглядел нас, замерзших, кто где стоял. Впервые он появился на ночь глядя, когда все тренировки уже окончены, а молитва произнесена. Мы сейчас не ожидали ничего хорошего от его прихода. Я вот отлично помнил, как временами отец и Флайм поднимали среди ночи солдат, заставляя их в темноте бежать на стены и к воротам. Неужто мы сейчас тоже куда-то побежим? Убедившись, что на него смотрят все без исключения, Глеб был неспешно, громко, заполнив своим гулким басом весь дартуар, сказал. «Завтра вас ждет очень интересный день. Испытание жизни и смерти. До этого вы сражались только друг с другом, используя зачарованное его светлостью габина оружие нашей кузни. Завтра вы возьмете простые мечи, и сразитесь с кровавыми жнецами. Каждому из вас достанется по одному, и никто из наставников не будет останавливать вашу схватку. Выживете вы или нет, будет зависеть только от вас». Сказав это, Глеб был широко, довольно ухмыльнулся и захлопнул дверь, оставив нас наедине с новостью. И, похоже, он специально сделал это на ночь глядя, Едва дверь закрылась, как в нашей казарме раздался гул десятка голосов. «Сволочь! Кто сказал нам, что смертей больше не будет? Кто? Ведь он же...» Вопль поддержали. «Будь он проклят! А отец намекал мне, что опасаться стоит только весны. Наверное, как сумели поймать кровавых, так и назначили время». «Поймать? Фату, ты меня разочаровываешь!» «Создавать кровавых жнецов умеют все королевские рода» и наш рот Умбрадо не исключение. Думаешь, в лесах Риола не бегают наши кровавые жнецы? Я невольно уставился на Трейда, который это и сказал. Как-то я об этом не задумывался. Но ведь и правда. Предки придумали обряд кровавых воинов для борьбы с драуграми. И ими стали очень многие солдаты в армиях всех королевств, без исключения. Кто-то растерянно произнес... «Выходят, те повозки, что мы видели два дня назад с холма, привезли каторжников для их создания?» Тут же раздался восторженный вопль Фату. «Выходит, что кузню посетил кто-то из высочеств? Надеюсь, это ее высочество Леви. Я мечтал увидеть ее с двенадцати лет!» Я лишь покачал головой. «Кто о чем, а Фату об одном!» Вздохнув, я двинулся к умывальникам. «Пока все спорят и голдят. Можно заняться делом и лечь спать. Плевать мне на этих кровавых жнецов. Возможно, не будь за моей спиной схватки с дезертирами, разбойниками и склятво преступников, я бы тоже волновался. Но сегодня один из редких дней, когда у меня ничего не болит. Нужно воспользоваться этим сполна.